Жан-Поль Бельмондо Французский культовый актер Жан-Поль Бельмондо был рожден и вырос в Ньюи Сюрсен в семье парижского скульптора. Думая о будущем, мальчик выбирал между актерской карьерой и профессиональным спортом. Выбрал первое и поэтому поступил и получил достойное образование как актер в Национальной консерватории драматического искусства. По окончанию работал в театре. Знаменитый актер дебютировал в кинематографе в 1957 году но известности достиг только в 1960-м, снявшись в кинофильме «На последнем дыхании». Также важными этапами в творчестве французского актера стали фильмы «Профессионал» и «Отверженные». На экране Бельмондо по большей части воплощал образ настоящего мужчины, которому все нипочем. До некоторых пор даже все трюки на экране актер исполнял самостоятельно. Бельмондо снимается и в настоящее время. Однако роль в «Боевиках» больше не берется играть – «Я не хочу остаться в памяти, как летающий дедушка французского кино». Так он когда-то прокомментировал это журналистам. Жан-Поль Бельмандо был женат дважды. У него четверо детей и шестеро внуков.